БОГАТЫЙ БЕДНЯК Жил когда-то один благородный человек, который приобрел редчайшую драгоценную шкатулку из ароматного сандалового дерева, отделанную золотом. Этот благородный человек публично объявил, «Эту драгоценность я отдам самому бедному человеку в мире». Множество бедняков приходили к нему, за этой шкатулкой но он неизменно отвечал ты не беднейший человек в мире все были удивлены действительно ли ты собираешься отдать кому либо эту шкатулку благородный человек отвечал я отдам моё самому бедному человеку в мире а я скажу вам кто самый бедный в мире человек самый бедный человек в мире Это никто иной, как наш царь Прасянджита. Эти слова постепенно достигли ушей царя Прасянджиты, который был очень этим рассержен. «Как так? Ведь я царь! Как я могу быть самым бедным человеком в мире? Ступайте, найдите этого человека и приведите ко мне!» Царь Прасенджита привел этого человека в свою сокровищницу и спросил его, «Знаешь ли ты, что это за место?» Благородный человек ответил, «Это сокровищница, где вы храните золото». «А это что?» — спросил царь. «Это сокровищница, где вы храните серебро». «А это что?» «Это сокровищница, где вы храните драгоценные камни». Тогда царь Парасанджита сердито закричал. — Так ты знаешь, что у меня сокровищницы полны золота и серебра, что у меня столько богатства. Как же ты можешь клеветать на меня, называя самым бедным человеком в мире? На это благородный человек ответил, что хотя царь Парасанджита обладает богатством, он не в состоянии заботиться о нуждах других людей своего царства. Хотя царь и был богат, но применить свои богатства не мог, так разве же он не был самым бедным?